Глава 18. Эдик Ванилин жил в доме до военной постройки, в просторной квартире с высоченными потолками, которую он обставил с азиатской роскошью и ошеломляющим отсутствием вкуса. Гуров и Кричко буквально были ослеплены тем изобилием пестрых, переливающихся тканей, сверкающих побрякушек и причудливо бесполезной мебели, которые до краев переполняли это жилище. Но сначала они увидели самого хозяина квартиры. Он тоже был переполнен предвкушением веселого, беззаботного вечера в компании прекрасных и безотказных женщин. И оттого, наверное, был на редкость неосторожен. Видимо, он с минуты на минуту ждал прибытия жриц любви, и поэтому, услышав звонок в дверь, тут же выскочил за порог с жизнерадостностью школьника. На школьника, правда, он был совершенно не похож. Тучный, волосатый, закутанный в дорогой махровый халат. Он производил впечатление избалованного великовозрастного увольня. От него пахло каким-то сладким мылом или кремом, а волосы на голове были мокрые. Видимо, ванилин только что принимал душ. Открыв настежь с разгону дверь, он едва не налетел толстым животом на Гурова и тут же замер на месте. Выпучив на оперативников ничего не понимающие глаза. «Во, блин!» — произнес он с досадой секунду спустя. «А вы кто такие, блин?» «Кажется, это была его обычная манера изъясняться». Гурову она сразу не понравилась, поэтому он, не произнося ни слова, просто показал хозяину удостоверение, одновременно как бы случайно распахнув пиджак, чтобы стал виден вороненный пистолет в наплечной кобуре. На ванили, на словно вылили ушат холодной воды. Он захлопал глазами и непроизвольно попятился, глядя на незваных гостей с почти суеверным ужасом. Трудно было сказать, о чем он в тот момент думал. Возможно, решил, что по неизвестному ему закону с сегодняшнего дня использование услуг продажных женщин попадает в разряд особо тяжких преступлений. Во всяком случае, очень на это было похоже. Он безропотно пропустил оперативника в квартиру и дрожащими руками запер дверь. — Кто-нибудь еще дома есть? — деловито спросил Кричко. — Прошу прощения, я один. Преданно глядя ему в глаза, сообщил Ванилин и, немного помявшись, осмелился спросить. — Прошу прощения, чем вызван, так сказать, вроде бы я ничего такого? — Сейчас объясним пообещал Кричко и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу вас, проходите. Чувствуйте себя как дома». Гуров неодобрительно покосился на него, но Кричко сделал вид, что ничего не заметил и решительно двинулся в соседнюю комнату, которая оказалась спальней. Кричко замер на пороге и окинул спальню восхищенным взглядом. «Лёва!» – потрясенно сказал он. У него круглая кровать. Я только в кино видел. Это что же, с какого хочешь края, с такого и вались. Красота! А посмотри, какое покрывало! Атлас горит, как огонь. Нет, такого я даже и в кино не видел. Остынь, Стас!» Сквозь зубы проговорил Гуров. И, обратившись к ошеломленному хозяину, спросил его. «Вы гражданин ванилин Эдуард Аркадьевич?» Тот молча кивнул. «Проводили сегодня супругу?» — уточнил Гуров и, получив еще один кивок, тут же спросил. «Ждете теперь проституток, Эдуард Аркадьевич?» Ванилин поперхнулся и вспыхнул. Гуров никогда бы не подумал, что такой человек может краснеть. «Простите, с чего вы взяли?» Жалко проблеял Ванилин. «Это клевета! Вас моя жена послала?» — Ну, Эдуард Аркадьевич, это вы уже хватили, — серьезно сказал Гуров. — Мы птицы совсем другого полета. А ваши планы нас интересуют из чисто служебных соображений. Можете отвечать не стесняясь, за пределы этих стен ваши тайны не выйдут. На жирном лице Ванилина появилось недоумённое и даже обиженное выражение. Он подозрительно покосился на Кричко, на Гурова, И буркнул. «Ну, вообще-то были планы, блин. А что, отменяется свадьба? Вы их повязали. Я угадал?» «Опять мимо», — сказал Гуров. «Мы, Эдуард Аркадьевич, занимаемся совсем другими делами. Ограблениями, убийствами, особо тяжкими, короче говоря, преступлениями». Ванилин беспомощно посмотрел по сторонам и замирающим голосом произнес... «А я-то тут при чем, блин?» «Не буду вас томить», — сказал Гуров. «У нас есть данные, что вас собираются ограбить. У вас в доме имеются ценности, деньги». «Меня ограбить?» — задохнулся Ванелин. «Когда?» «Прямо сейчас», — ответил Кричко. «Поэтому нужно пошевеливаться. Времени у нас осталось всего ничего. Когда должны прибыть барышни?» «Господи, что делается? Меня ограбить!» Ванилен слепо сделал несколько шагов и упал в вычурное пузатое кресло, зарывшись в подушки по уши. «Кто? Кто этот мерзавец? У меня есть друзья. Впрочем, все, я умолкаю, с вашего позволения». Он потянулся к низкому столику, стоявшему рядом, и схватил оттуда стакан с коричневым напитком в котором плавали кусочки льда. Жадно отхлебнув из него, он зажмурился, а, открыв глаза, неожиданно ясно и твердо сказал, «Девки должны быть в шесть. Я уже имел дело с этой фирмой, они пунктуальны, как английская королева. Значит, ровно в шесть и будут, даже если начнется атомная война. А насчет денег... Деньги, конечно, есть, но немного. Ну как немного? Кому-то и стольник деньги». «Я предпочитаю кредитные карточки, вот как раз, чтобы поменьше страдать от всякой урлы, которая на чужой каравай». «А кто эти подонки? Вы знаете?» «Мы знаем», — сухо сказал Гуров. «Знаете что, Эдуард Аркадьевич, у нас действительно не очень много времени. До шести осталось всего полчаса, а нам еще нужно все подготовить. Вам придется нам помочь. Если мы упустим сегодня эту банду...» Она может еще многим попортить кровь. Это не дело. Вы согласны? А что я должен делать?» Настороженно спросил Ванилин. «Ничего особенного», — сказал Гуров. «Вы будете вести себя так, будто ничего не случилось. Когда приедут девушки, примите их, расплатитесь, как положено». «Вот так номер», — разочарованно отозвался Ванилин. «Так кино же, я понял, не будет?» За что платить-то, блин? Вы заплатите, с нажимом сказал Гуров. Проведете девушек в самую дальнюю комнату и скажете, чтобы они оттуда носа не высовывали. А дальше будете на чеку. Мы предполагаем, что сразу вслед за девушками явятся грабители. Вы им откроете. ни хрена себе! Всплеснул руками Ванилин. А они меня тут им очканут в легкую. «Не должны», — невозмутимо ответил Гуров. «У них другие принципы. Они просто спросят вас, где вы храните деньги». «Ничего себе просто!» — возмутился Ванилин. «Знаю я таких простаков. Утюг на живот и...» «Мы же будем рядом, Эдуард Аркадьевич», — напомнил Гуров. «Нам важно застегнуть их на месте преступления, но совершить его мы им не дадим». — Будьте уверены. — Да я вам что, кролик для экспериментов, блин? — проворчал Ванилин. — Шли бы в другое место, да там бы и застигали кого угодно. А я, между прочим, боюсь. — Ты послушай умного человека, Эдуард, — грубовато сказал Кричко. — Сам-то ты, я смотрю, соображаешь сейчас туго. Ну подумай, что ты сказал, шли бы в другое место? Мы ведь уйдем, запросто. «А ты что здесь делать будешь? Ты же без нас от страху до утра не заснешь!» Ванилин наморщил лоб и задумался. Наконец лицо его прояснилось, и он совсем другим тоном произнес. «А, ладно, в натуре ведь не засну. Все равно в ментовку звонить придется. А чего туда звонить, раз вы все равно уже здесь? Но уж вы точно меня одного не бросайте. Из меня герою, как из говна пуля!» Это я вам откровенно скажу. У меня другие достоинства. А в карате или там в айкидо я не силен, это уж точно. Не бойтесь, не бросим, сказал Гуров. Только делайте все, как мы вам сказали. Ладно, впущу девок и даже бабки заплачу. Милостиво согласился Ванилин. Хотя теперь у меня и хрента на них не встанет. И отморозков впущу. А дальше-то что? «Дальше будет видно», — сказал Гуров. «Они потребуют от вас деньги. Поторгуйтесь с ними или сразу отдайте. Это не важно. Желательно только, чтобы вы говорили погромче. Это может оказаться полезным на суде. Ведь здесь у нас будут невольные свидетели. Ну а когда наступит кульминация, появимся мы. Как только нас увидите, сразу ложитесь на пол и не двигайтесь. С бандитами мы сами разберемся». «Ага, понял», — кивнул Ванилин, хотя по лицу его было видно, что такой простой план вызывает у него огромные сомнения. Телефон Гурова зазвонил. Он поднес трубку куху и услышал голос одного из помощников. «Первый? Это третий. Объект прибыл на место. Из машины пока не выходят. Вас не засекли? Ну что вы, мы их опередили» пока второй маленькую задержку на перекрестке устроил. Все путем. Хорошо, наблюдайте. Я сейчас дам распоряжение ОМОНовцам, чтобы окружили квартал. Никто из банды не должен уйти, даже теоретически. Не обнаруживайте себя до последнего момента. И постарайтесь обойтись без шума. Они нужны мне живыми. Пока Гуров связывался с командиром ОМОНа, Кричко, раздираемый любопытством, подсел ближе к хозяину квартиры и, понизив голос, спросил, «А вы действительно песни пишете?» «Надо же! И это их поют?» Ванелин, уже немного пришедший в себя, посмотрел на кричко с превосходством. «Еще бы!» — сказал он. «Неужели не слышали? Вот, например, сейчас по ящику без конца гоняют». Он невозмутимо напел. «Когда я вижу глаза твои...» то просто сгораю от любви. Неужели не слышали?» Кричко потер лоб. «Сгораю от любви. Определенно что-то слышал. А скажите, из-за это действительно хорошо платят?» И «Еще бы!» Самодовольно хмыкнул Ванилин. «Творческий человек должен жить широко, но надо иметь связи». «Да, без связи сейчас никуда», вздохнул Кричко. А то бы я, пожалуй, сам попробовал что-нибудь эдакое. Сгораю от любви. Надо же!» Оставив Ванильна в некотором недоумении, он отошел к Гурову, у которого снова зазвонил телефон. Третий сообщал, что возле дома появилась еще одна машина. «Тут крутая тачка остановилась», — сказал он. «Две красотки и бычок с ними. Вошли в подъезд. У объекта отмечается оживление. У нас тоже, считая оживление», — ответил Гуров и махнул рукой Ванилину. Эдуард Аркадиевич, встречайте гостей и чтобы все было тип-топ, поняли? Ванилин тревожно посмотрел на него, на крючко и засеменил в прихожую. Его появление там совпало со звонком в дверь. Оперативники озабоченно вслушивались в неразборчивое бормотание, доносившееся из-за неплотно прикрытой двери готовые в любую секунду вмешаться в события. Однако Ванилен не подвел. Вскоре раздался хлопок закрывающейся двери, и в комнату вошли сам хозяин и с ним две роскошные девицы — блондинка и брюнетка, обе в коротеньких юбках и туфлях на предельно высоких каблуках. — Ой, мальчики! — сразу же воскликнула брюнетка, оценивающе рассматривая Гурова. — Вас тут трое! — А мы так не договаривались. Этот номер не пройдет. Или платите, или мы сейчас. Гуров пропустил ее слова мимо ушей, потому что опять зазвонил телефон. «Шеф!» — раздался в трубке возбужденный голос. «Бычок отвалил, а двое уже идут к вам. Ага, и третий следом, и четвертый. Девушка осталась в машине». «Вот зараза!» — недовольно сказал Гуров. — Жаль, что не Костя. — Ну ладно, вас понял. Начинаем операцию. Отбой. Он сложил трубку и, сунув ее в карман, отрывисто распорядился. — Женщину брать? Они уже поднимаются. — Ванелин, действуйте. Стас на кухню. Я в ванную. — Всем сидеть тихо. — Ой, Юлька! — прошептала блондинка, у которой глаза сделались круглыми, как тарелки. — Это же менты! Вот влипли, а... — Так, девочки, кончай базар, траха не будет, все за мной, кому жить охота! — плачущим голосом воскликнул Ванилин и, схватив обеих проституток за руки, поволок их в соседнюю комнату. — Ой, мамочки! — прошептала брюнетка с ужасом озираясь. — Куда мы попали? — Будете сидеть тихо, девчата, все обойдется! — сурово напутствовал их Кричко. — А нет, сразу секир башка. Отдайте на ус! Ванилин впихнул девочек в темную комнату и метнулся назад, растрепанный и бледный. В коридоре снова затрещал звонок. «Спокойно, Эдуард Аркадьевич», — произнес Гуров, вынимая для успокоения хозяина пистолет из кобуры. «Мы рядом». Ванилин посмотрел на него безумным взором и, тяжело дыша, поплелся в прихожую. Кричко уже исчез на кухне. Гуров проскользнул в ванную, оставив дверь чуть приоткрытой. С этой позиции ему хорошо было слышно, как Ванилин в полном отчаянии возится с замками. Потом лязгла дверь, послышался странный хлопок, короткий топот, и на секунду все стихло. А затем уже совсем рядом прозвучал голос Майка, который Гуров едва узнал. Настолько он был сейчас наполнен жестокими, злобными интонациями. «Тихо, жирная сволочь! Если что, душу выну! Это ограбление!» «Быстро говори, где деньги?» Но, видимо, Ванилин был уже в таком состоянии, что не мог вымолвить ни слова. Гуров услышал смачный звук удара, а потом тот же голос сказал. «Ты и ты, найдите девок и присмотрите за ними, и чтобы все было тихо. А ты, свинья, шевели извилинами, где деньги? Быстро!» «Господи, да скажи ты ему что-нибудь!» — подумал Гуров. «Что же ты молчишь, чудак?» Но на Ванилина словно столбняк напал. Он молчал и не двигался с места, с ужасом глядя на своих мучителей. Все наставления, которые давал ему Гуров, вылетели у него из головы. «Деньги!» — рявкнул Майк, сопровождая требования еще одной пощечиной. И тут произошло нечто неожиданное. В мозгу Ванилина переключился какой-то рычажок. И он сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало. Он вдруг заорал. «Сюда! Сюда! Милиция! Они здесь! Сюда!» Вот так попали на ровном месте до морды об асфальт. Растерянно подумал Гуров. «Это что же теперь будет? Придется идти». Он с силой пнул дверь ванной и выскочил, сжимая в руке пистолет. Две физиономии в черных масках разом обернулись к нему и застыли на мгновение. Гурову удалось застать их врасплох. «Стоять!» — крикнул он. «Оружие на пол!» Но на пол внезапно рухнул хозяин квартиры. К нему, видимо, возвращалась память. Грохот был такой, словно обрушился рояль. Но на него уже не обращали внимания. Майк, точно кошка, прыгнул обратно в прихожую. За ним рванул каратист Вика. На шум из комнаты выскочил Семен. Зловещая черная маска на его голове сбилась и мешала ему смотреть. — С дороги! — истошно орал он, прорываясь к выходу. — Всех поубиваю! Трясущейся рукой он вскинул пистолет и почти наугад выстрелил. Пуля с треском вспорола стену у Гурова над головой и тотчас рядом грохнул еще один выстрел. Семен скрикнул. Нелево подпрыгнул и упал рядом с Ванилиным, вцепившись обеими руками в простреленное колено. Его пистолет отлетел в сторону. «Ничего!» — деловито пробормотал Кричко, вылетая из кухни и стремительно заковывая раненого в наручники. «Да сюда заживет!» «Лева, а эти-то твари ушли!» «Куда они уйдут?» — устало сказал Гуров. «Скажи, мы опростоволосились!» Теперь без шума не получится. И словно в подтверждение его слов с улицы донеслись сухие отрывистые звуки выстрелов. Их было не более десятка. Потом все смолкло. И сразу зазвонил мобильник. Куров поднял трубку куху. Шеф, с ними все в порядке? Озабоченно спросил голос третьего. Слава богу. А то мы уж подумали. У нас тоже. Он замялся. В общем, совсем без шума не вышло. У нас пострадавших нет. Одного взяли, и женщину тоже. Бесится сейчас? Пустите меня к мужу, орёт. А второй, второй товарищ полковник, того, сам застрелился. Как увидел, что ОМОН вокруг, так пистолет к виску и амба. Чёрт, куда же вы смотрели? Сердито сказал Гуров. Но тут же осёкся. Ладно, капитан. Я и сам хорош. Поднимайтесь сюда, заберите мужа. А я сейчас Булгина вызову. Он давно мечтал с живым гуманистом поговорить.